Голова 11 «Так значит, сегодня, — размышляла Лили, — мы, наконец, увидим. Сквозь окно гостиницы «Беттери Парк» светило утреннее солнце, рассыпая на мраморном полу лепестки яркого света. Эмили пожала плечами. «Я счастлива, что Джордж покажет нам Билтмар, но, должна признаться, я до сих пор в потрясении от того, что случилось на станции. Этот несчастный репортер — Слово «смерть» осталось невысказанным. Лили была бы не прочь пожать плечами, как Эмили. Или, то же как сделала Эмили, прослезиться из-за несчастного Аарона Берковича. Но она ощущала себя просто парализованной, оцепеневшей. И, пожалуй, напуганной, что нечасто себе позволяла. Конечно, она сделала все необходимые распоряжения. Она приняла на себя заметный риск, пытаясь спасти семейное имя. Она разъяснила, как именно надо к этому относиться. Но это... Эмили выпрямилась, приподнимая длинную левую полу Амазонки, чтобы можно было идти. «Полагаю, ты поняла, что говорил вчера вечером мистер Грант, что есть причины подозревать нескольких человек, и даже расследовать, что мистер Беркович мог быть замешанным в чём-то таком, что спровоцировало этот несчастный случай». Лили заставила себя кивнуть. «Я понимаю». Иногда репортеры заходят слишком далеко. Властям, наверное, лучше знать. Эмили слабо рассмеялась. «Господи, Лилс, да я и не припомню, когда это ты в последний раз соглашалась с мнением властей». Заставляя себя дышать ровно, Лили сдвинула шляпу набок бок ещё более вызывающим образом. Что сделано, то сделано. И как бы плохо ни вышло, она не может позволить себе паниковать. Конечно, она должна полностью дистанцироваться от этого. Но убежать она не могла. Ну что, поехали смотреть Билтмор? Когда они проходили мимо стойки служащего, там стояла молодая женщина в синей саржевой юбке и белой блузке, которые сидели неплохо, хотя и вышли из моды пару лет назад. Она говорила, «Да, я понимаю, у вас сейчас нет работы». После чего удалилась, высоко держа голову. Лили одобрительно посмотрела ей вслед. Быть в отчаянии иногда приходится. Выглядеть же так непростительно. Волосы молодой женщины выбились из некоторого подобия косы и просто свисали прядями. Она была довольно хорошенькой, но если её пригладить и навести лоск... От стойки направлялся в их сторону и Мэдисон Грант. «Как приятно снова видеть вас в этом сезоне, мистер Грант», сказал служащий ему вслед. Повысив голос больше необходимого, как будто хотел, чтобы всё лобби, включая молодую женщину с гор, услышали и обратили внимание, он добавил. «Как жаль, мне так и не удалось уговорить управляющего нанять больше персонала». Джон Кэббот, следующий за ним, нахмурился и пробормотал. Вот вечно он сам напрашивается на неблагоприятный для него исход. Но если Грант и услышал это, что, конечно, должно было случиться, ведь он стоял очень близко, Его улыбка даже не дрогнула. «Мистер Грант», — вмешалась Эмили, — «как любезно с вашей стороны предложить свою помощь этой бедной девушке с гор». Все четверо вышли из парадной двери гостиницы к уже ожидающим их лошадям. Грант взгромоздился на долговязого Гнедова, который не нравился Лили по той же причине, по которой она отвергла как минимум одно предложение. Разные части тела были непропорциональны. Она не придиралась к мелочам но от собственного мужа она ожидала не только значительных средств, но и приличного вида. Это же не слишком много. И Я, — объявил Грант, — сделал лишь то, что должен был сделать каждый порядочный джентльмен. Слово, которое он выделил, было явно брошено Джону Кэбботу в качестве вызова. «Мы встречаемся с Джорджем у ворот», только и ответил Кэббот, но, как отметила Лили, более резким тоном чем требовалось в этот момент. Она кивнула конюху, подводившему к ним коня, заметно превосходящего лошадь Гранта. По крайней мере, хоть это было облегчением. Лили не выносила посредственности в лошадях или в мужчинах. Поставив ногу в сложенные ладони конюха и взлетев в седло одним изящным ловким движением, она оглядела сзади обоих джентльменов. Мэдисона Гранта — С его порядочностью и безупречными занудными манерами Он уже начинал действовать ей на нервы Контрастом ему же был Джон Куинси Кэббот Она заметила породу уже по самому имени С этими взлохмаченными, вечно спадающими на один глаз волосами и газетой под мышкой Как только в беседе наступала пауза, он тут же утыкался в нее Вместо того, чтобы общаться с остальными Он, судя по всему, происходил из некой бостонской семьи с Бикон-Хилл. Голубая кровь, хотя он неизменно бледнел, стоило ей спросить у него что-нибудь про семью. Сначала он показался ей довольно симпатичным, вот только он был к ней до странного равнодушен. Ну и сам стал ей скучен. Они как раз проезжали мимо девушки в синей юбке, и он посмотрел на обочину дороги. Лили наклонила голову. «Сочувствуете девице в несчастье?» «Мистер Кебет. Дёрнувшись, он повернулся к ней. «Я? Пардон. Ну, это девушка, которой только что отказали в найме на работу. Мне казалось, мистер Грант говорил, тяжёлое положение местных горцев вызывает у вас особый интерес». Её глаза встретились с его тяжёлым, непроницаемым взглядом, и она увидела в нём злость, которой не ожидала. Впереди появился сам Джордж Вандербильд, машущий им рукой. Лили с облегчением уже поднимала руку, чтобы помахать в ответ, как вдруг из тени выступила фигура, и её лошадь, испугавшись, запнулась. «Мне надо с вами поговорить», — произнёс низкий голос. «Насчёт станции». Лили развернула лошадь лицом к нему, а потом резко отвернула в сторону. «Не приближайся ко мне на людях». «И вообще, совсем. И не смей меня останавливать». Она пинком послала лошадь вперёд. С непривычно дрожащими руками она догнала остальных и ни разу не обернулась. Вдоль дороги и под каменными мостиками журчали ручьи. Вчерашнее серое небо над головой сменилось бриллиантовым, вернее сказать, сапфировым. Лили не была склонна к восторженности, но она никогда в жизни не видела такого неба. У ворот прямо перед тем, как выехать на широкую лужайку впереди, Джордж Вандербильд придержал коня. Мистер Олмстед, планируя и размечая такую длинную и извивающуюся дорогу, надеялся добиться некоторого нарастающего предвосхищения. Ведущего, и он указал рукой туда, где они теперь могли увидеть дом целиком, вот к этому. Потрясённая тишина. Затем «Je ne peux pas z'y quoi». «Не могу поверить», — выдохнула Лили. «Тут среди склонов Апалачских гор настоящий дворец» не то чтобы она никогда не видела подобной роскоши. Когда деньги рекой текли в их семейные сейфы, она побывала и в замках Луары, и в английском Дербишире. В те времена, когда её низкорослый упрямый отец ещё сам управлял всем портовым районом, как говорили железной рукой, Наполеон из Нового Орлеана. Но это, это было нечто совершенно иное. На дальнем конце Зелёного луга вздымались четыре этажа дворца. А вокруг них, как неусыпные стражи, возвышались голубые вершины гор. Все четверо гостей Джорджа Вандербильта в потрясённом молчании сдерживали коней. «Мон дью!» — наконец пробормотала Лили. «Боже мой!» Эмили буквально стояла в седле. Он в три раза больше Белого дома. Джордж не станет этим хвастаться, но я, как его племянница, «Могу с лёгкостью это сделать. Помещение занимает больше, чем сто тысяч акров. Правильно, Джордж? Шестьдесят пять каминов...» «Мой архитектор...» — тихо-вежливо перебил её Вандербильд. «Делал всё, о чём я просил. И гораздо больше». Нахмурившись, он помолчал. «Сделал. Сделал гораздо больше. Билдмор создали гений нашего покойного мистера Ханта, и ландшафтное видение мистера Олмстеда. Лили подъехала к нему поближе. «Мои соболезнования, мистер Вандербильд, по поводу кончины вашего архитектора этим летом. Я читала об этом в газетах. Ричард Хант был мне как отец и учитель. В Америке не было лучшего архитектора, и это, мне кажется, было самым любимым из всех его творений». Мэдисон Грант шагом подъехал к ним. Просто блистательно. Ещё один пример достижения западной цивилизации в результате многих веков развития. Джон Кэббод взглянул в сторону Гранта, и их глаза на секунду встретились. «Как будто целятся друг в друга», — подумала Лили. «Но из-за чего именно?» «Джордж, он ещё прекрасней, чем когда я видела его в последний раз», — восторгалась Эмили. Они медленно продвигались вперёд, Четвёрка гостей потрясённо молчала, но даже и сам хозяин, казалось, был вновь поражён величием своего дома. При каждом новом шаге лошади Лили пыталась заговорить, но ни один из её привычных комплиментов, казалось, не подходил к этому случаю. Эмили нарушила молчание, когда они уже подъехали к главному входу и начали спешиваться возле огромных каменных львов по обе стороны от ступеней. «О, Джордж!» Её глаза были полны слёз. «Как бы это понравилось твоей маме?» «Я читал в нью-йоркских газетах, что тут 250 комнат», — восхищался Грант, слезая с лошади. «Сорок три ванных, и с каким вкусом и талантом всё сделано?» «Приношу свои извинения, что в этот ваш визит я пока не могу предложить вам остановиться в доме. Обстановка, как видите, ещё далека от завершения, везде работают плотники». «Я надеюсь, вам достаточно удобно в Беттери-парк». Из дома внезапно выскочил человек, одетый в ливрею. «Да, мистер Вандербильд, сэр, и я сегодня же верну ваших лошадей обратно в стойло». «Монкрив!» — обернулся Вандербильд к остальным. «Один из бесстрашных лакеев Билтмара, только что из Глазга». «Монкрив временно исполняет обязанности дворецкого, которого я нанял, мистера Уолтера Харви, пока он не прибудет из Лондона». «А пока, сэр, у нас чёртовы проблемы. В конюшне не хватает рук, сэр, вот какое дело». Монкриф схватил поводья так резко, что напугал лошадей. У входа появилась матрона в чёрном платье со связкой серебряных ключей на поясе сбоку. Она встала в дверях, скрестив руки. На фоне чёрного платья её кожа казалась цвета сбитых сливок. «Боюсь, так не пойдёт», — заметила она. «Нам так не хватает надёжных рук, что те, что есть, разрываясь между конюшней и домом, не успевают и шнурки себе завязать». Вандербильд, поднявшись по ступеням, поздоровался с ней. «Я понимаю, что всё это непросто, но мы заканчиваем стройку, и я обещаю вам полный штат к моменту, когда Билдмархаус откроется по-настоящему». Он обернулся к остальным. «Это миссис Смит», Дома правительницы Билдмора до тех пор, пока миссис Эмили Кинг, которую мы наняли, не сможет приступить к своим обязанностям, уладив некоторые семейные обязательства. Миссис Смит прибыла к нам из Ливерпуля, Англия. «По рождению?» «Да», — согласилась она, выговаривая слова чуть медленнее, словно бы пытаясь избавиться от североанглийского акцента. «Но вообще-то я из Лондона». Вандербильд торжественно пожал ей руку — вытянув свою на всю длину. «Так не годится, сэр». Она оглядела руку пожатия своего домовладельца нанимателя, затем лакея, и её критика явно относилась к обоим. «Этот ваш парень? Так он больше похож на щенка-терьера». Вандербильд улыбнулся. «Да, миссис Смит, конечно, хотя...» Он подождал, пока Монкрив отошел подальше, ведя на поводу по две лошади в каждой руке. По обе стороны его довольно коротких ног осторожно переступали по восемь длинных. Его же, безусловно, можно выучить под руководством такого опытного управляющего, как вы. Любого среднего человека можно обучить почти всему, но шотландца... Она позволила своей фразе неопределённо повиснуть в воздухе. «Ах, вот что! Это ваше первейшее возражение?» «Первейшее. Но список, сэр, будет долгим». Фыркнув, она покачала головой и повернулась к дальнему концу эспланады, где Монкрифа уволокла с дороги одна из лошадей, увидевшая траву, остальные последовали за ними. «Да, я вижу, миссис Смит, что это, безусловно, не тот уровень достойного поведения, к которому вы привыкли. Исполняющий обязанности дворецкого не должен подчиняться конским желаниям. Не хочу сказать плохого, сэр, но он не особо похож на дворецкого». Монкрив всем своим весом повис на поводьях, и, наконец, ему удалось заставить лошадей пройти за ним в калитку, открывающуюся в закрытый двор. Лили ахнула, и хозяин повернулся по направлению ее взгляда. «Конюшенный комплекс. Скоро из моей резиденции в Бархарбор привезут несколько чистокровок. Они наблюдали, как Монкрив, прыгая в разные стороны, исчез в двойных дверях с выгнутым высоким проёмом, который, судя по всему, и вёл в конюшне. «Как я надеюсь, вместе с новыми руками». Эмили повернулась к подруге. «12 тысяч квадратных футов лил, и это только конюшни У Джорджа тут будет 20 экипажей». Она снова обратилась к дяде. «Знаешь, Лили настоящая лошадница». «Твои конюшни её просто потрясут!» Лили дала своей улыбке вспорхнуть над конюшенным комплексом и восторженной подругой, после чего прилететь к их хозяину. «Я не могу быть более потрясённой, чем я уже потрясена!» Она увидела, что удар попал в цель. С покрасневшими, как у ребёнка, щеками Вандербельт отвесил ей неуверенный поклон, пропуская гостей в парадный вход. Миссис Смит распахнула настиж двойные двери, и они все пятеро прошли внутрь. Четверо из них ахали, а хозяин наблюдал за их лицами. Лили вертела головой во все стороны, любуясь то спиральной каменной лестницей, которая, казалось, висела в воздухе, подымаясь в полую башенку, то возвышающимся куполом потолка, то общим масштабом. В главном зале мимо них торопливо пробежало четыре человека — У каждого в руках был то молоток, то дрель, то пила. «Верхние этажи мы осмотрим позже, если позволит мастер. Мне пришлось нанять ещё несколько команд, чтобы закончить дом к Рождеству, когда должна приехать семья». Эмили сжала руку Джорджа. «Джордж, мы все в таком восторге!» Мэдисон Грант выступил вперёд. «Должен сказать, Кэббетт, тут достаточно места, чтобы сыграть всю игру в помещении». «Всю игру?» — вопросительно наклонила голову Эмили. Грант кивнул в сторону Кэббета. «Футбол, мисс Слон. Как елец я присутствовал в прошлом году на игре «Гарвард-Ель», которую назвали, я полагаю, «резнёй в Хэмбден-парке». Мистер Кэббет, если не ошибаюсь, создал там себе имя. Кэббет посмотрел на него в полоборота. «Вообще-то мои...» Жизненные обстоятельства именно в ту неделю драматически изменились. Должен признаться, я немного помню об этом. Да и желания не имею. Грант, казалось, не услышал его. «Наш Кэббет знает, как стереть линию. Такое применение летального бокового». Лили заметила, что голова Кэббета резко дёрнулась при слове «летального», реакция, которую трудно не заметить. «А можно уточнить?» спросила Эмили, «роль этого самого бокового, но без того, чтобы вдаваться в подробное объяснение всей этой жуткой игры». «Ему нет ничего подобного, да, Кэбот. Противники встречаются стенка на стенку, иногда игроков удаляют за излишнюю жестокость». Жёсткий и мрачный профиль Кэбота без слов говорил о том, что он считает этот разговор полностью завершённым. Хозяин же, казалось, был отвлечён оценкой работ, которые нуждались в завершении. Игра в футбол явно не интересовала его. Равно как и очевидно неприглядная роль Кэббета в ней. «Мне бы хотелось, — сказала Лили, — узнать, для чего будет та комната наверху. Вот это чудо из стекла и света. Это зимний сад», — благоговейно произнёс Вандербильд. Он провёл их в круглую невысокую комнату в передней части дома. Её стеклянный потолок вздымался высоким куполом. Вокруг мраморного фонтана посередине стояли пальмы, орхидеи и плетённая мебель, залитая светом. Как будто попал в тропики, восхитилась Лили. К фонтану скоро подведут воду, и в то же время Джордж Вандербильд, внезапно помрачнев, указал кивком головы на стеклянную крышу. В то же время у большинства людей, живущих здесь в горах, нет доступа к питьевой воде даже для приготовления пищи или для гигиены. Кэббетт поддержал его. Честно говоря, и я тоже подумал о том же самом, что... Простите меня, это ни в коей мере не является критикой вашего Билтмара. Я только надеюсь как-то изменить это положение вещей. Взгляд Вандербильта переместился с потолочного купола на Кэббета. Напомните мне за обедом рассказать вам про тот план, что я вынашиваю совместно с новой церковью всех душ, которую мы строим здесь, в посёлке. Я думаю, это сможет стать ответом на нужды людей гор. И да, ещё школы. Я бы хотел профинансировать их. Я очень ценю ваш вклад в Институт молодёжи для местной чёрной общественности. Вы могли видеть его в посёлке. Дискриминация членов общественности довольно заметна, и магазины, библиотека, и зал собраний, продолжал он с горящими глазами. «Филантропия», — отметила при себя Лили. «Горы, искусство и филантропия. Вот дороги к сердцу их хозяина». Привлечь внимание Джорджа Вандербильта было достойной задачей. Те привычные формы флирта, в которых Лили преуспевала, не действовали. Они перешли в просторный банкетный зал, Она ахнула, увидев стол, за которым, казалось, могло бы поместиться более сорока человек, потолок в три наката, орган, трубы которого занимали целую стену зала, гобелены, которые заполняли всю переднюю стену и выглядели очень древними. «Четырнадцатый век», — подсказал хозяин еще до того, как она успела спросить. Эмили захлопала в ладоши. «Да тут к нашему визиту разожгли все три камина» и даже струнный квартет. Джордж, как прекрасно!» Четверо музыкантов между каминами подняли свои смычки. Зал наполнили звуки музыки. Позади раздалось негромкое фырканье. Миссис Смит стояла, скрестив руки на груди. «Горничные должны быть обучены, как правильно разжигать огонь в помещении. Прости меня, Господи, но эти люди, из тех, которых не привезли из Англии, Они, похоже, выросли не в домах, а на улице. Обучать их — хуже, чем бурундуков дрессировать. Джордж Вандербильд похлопал её по плечу. «Продолжайте в том же духе, миссис Смит». И жестом предложил гостям проследовать мимо него в несколько других прекрасных комнат и далее в галерею гобеленов. Лили кивнула в сторону гобеленов. «Они прекрасны», что даже для неё прозвучало слишком слабо. Джон Кэббет поравнялся с ней. «Как я понял, вы из Нового Орлеана?» «Да», — она должна была ответить как-то повежливее. В конце концов, он был симпатичнее Гранта. Но ей не хотелось беседовать о Новом Орлеане, особенно теперь. Кэббет, похоже, не уловил прохладца в её голосе. «Когда я только поступил в Гарвард четыре года назад, некоторые из нас в Багровом — Он запнулся, как будто вспомнил о чём-то совершенно ужасном, но затем продолжил. «Так вот, мы следили за одной историей в Новом Орлеане. Она была связана со смертью начальника полиции и трагическими последствиями. Она ощетинилась, сделала резкий глубокий вдох и продолжила лёгким тоном. Мы с мамой теперь живём в Нью-Йорке. Нам не особенно интересно вспоминать про Новый Орлеан». «Как я помню, убийство начальника полиции так и не было раскрыто. Кажется, его звали Хеннеси «Оно наверняка должно было быть раскрыто», — выпалила она в ответ, не успев даже как следует подумать. Кэббет, изумившись, замер на месте. «Те несколько итальянцев, которых арестовали, они его и совершили», — сказала она. «Это вендетта мафии». Начальник полиции при последнем дыхании назвал именно итальянцев. Едва он открыл рот, чтобы ответить, Лили подняла руку. «Мистер Кебет, вы сами несколько минут назад сказали о причинах, какими бы загадочными они не показались стороннему взгляду, своего нежелания обсуждать футбольную игру, из которой вы, очевидно, были удалены за, как это, излишнюю жестокость» она наблюдала, как он хмурится. «Так, может быть, вы сможете понять моё полное нежелание обсуждать новый Орлеан?» Её голос зазвучал высоко и резко, чего она не хотела и перекрыл даже звуки струн. Остальные обернулись и уставились на них, как будто бы могли разглядеть в её лице тот ужас, который она так старательно прятала, одеваясь этим утром на выход. Все вопросы, касающиеся её отца, Она несла в себе, как внутренние раны. Лицо Кэббота снова стало жестким. «Договорились», — тихо сказал он, и отвернулся. Лили поняла, что Джон Куинси Кэббот вряд ли станет ее другом.